Глава двадцать Стук в дверь вырвал меня из беспокойного сна про когти и клетки. «Время не ждет, мисс Рук», — объявил Джекобе, когда я с трудом открыла глаза. Спальню заливал безжалостно яркий дневной свет. В нашем деле наметился очередной достаточно тревожный поворот. Чарли уже ушел. Я резко села в кровати и помотала головой, чтобы разогнать кровь. «Новый поворот? Кости?» «Нашелся пропавший зуб? Лучше. Нашелся козленок Брисби». Я потерла глаза. «При всем уважении к вам, сэр, у вас довольно странные представления о приоритетах. Прошу вас, скажите, что Чарли Баркер умчался на ферму ни свет ни зря не только для того, чтобы вернуть Брисби его заблудившегося козленка». Не уверен, что он намерен вернуть животное, ему скорее будет любопытно посмотреть на то, что осталось от козленка, и можно ли обнаружить какие-то полезные улики среди крови и грязи. Я открыла рот и тут же захлопнула его. — Мне и самому не терпится посмотреть, но я пообещал мистеру Баркеру не оставлять вас одну при таком развитии событий. Собирайтесь же, впереди нас ждет новый ясный день и все такое. Я торопливо оделась, и через 10-15 минут мы уже подходили к поляне в полумиле от дороги, недалеко от дома Бризби. Как по представшим перед нами останкам можно догадаться, что это был козленок, оказалось выше моего понимания. По всей поляне были разбросаны клочки кожи и шерсти, деревья забрызганы кровью. У самых крупных кусков уже начали собираться полчища мух. Перед моим мысленным взором до сих пор стояла картина прижимающихся друг к другу миленьких пушистых малышей, и от предположения, что когда-то вот эти ужасные останки были одним из них, начинала кружиться голова. «О, Господи!» — воскликнула я. «Что случилось с бедняжкой?» Чарли бродил вокруг луж запекшейся крови. При нашем приближении он поднял голову и посмотрел на меня слегка огорченно. Я ожидала, что он посоветует мне подождать у дороги, но он ничего такого не сказал. Вместо этого он просто перевел взгляд с одного конца бойни на другой и покачал головой. Мистер Брисби обнаружил это сегодня утром. Похоже, он очень расстроен. Неудивительно. Вряд ли кто-то, видевший это зрелище, мог бы обвинить Брисби в малодушии. Мне и самой стало не по себе. «Вполне объяснимо». «Удалось найти что-то интересное?» — спросил Джекоби. Полицейский кивком указал на дерево в самом центре кровавой сцены. Какое бы существо это ни сотворило, оно сильное. Царапины всего лишь в нескольких футах от земли, но углубляются в кору на полдюйма. Возможно, зубы или когти, трудно сказать. Джекоби присел перед деревом и внимательно изучил царапины на стволе. Потом оторвал кусочек коры и спрятал его в глубинах своего пальто. «Не могу сказать, что мне понравилось то, что вы сотворили с этим местом, друзья!» — раздался звонкий голос Нелли Фуллер, которая вышла на поляну со штативом на плече. Сейчас на ней красовалось пальто в клеточку. «Слишком много красного, на мой вкус, но следует отдать должное вашей смелости». «О, Боже! Тут даже на ветках висят куски!» «Великолепно!» «Какая очаровательная мерзость!» Мы с Джекоби переглянулись. Чарли скептически смотрел на женщину, пока та устанавливала свой фотоаппарат. «Доброе утро, мисс Фуллер!» — поприветствовал он ее. «Какая вы энергичная сегодня!» «Я бы даже сказал, жизнерадостная!» — добавил Джекоби. «Шутите?» — она вытянула руки и расставила пальцы прямоугольником. «Гигантские кости в холмах, ужасное чудовище в лесах!» Она навела импровизированную рамку прямо на меня. «И красавица посреди всего этого!» Опустив руки, она посмотрела на меня серьезно. «Все в порядке, милочка?» «Да, конечно!» Постаралась ответить я как можно более убедительным тоном. «На пути к величию, помните?» «Вот и замечательно!» «С вашим самообладанием и моим умением писать мы покорим все газеты отсюда до Орегона». «А не уверена, что люди захотят смотреть на это, — начала я». «Эбби, дорогая, знаете, сколько за последние пять лет было продано газет, писавших про Джека-потрошителя? Массы обожают такие мрачные истории». Поймите меня правильно, несколько недель мне будут сниться кошмары, но ведь это же настоящий золотой самородок. Не будете возражать, если я сделаю парочку фотографий. Я взглянула на Джекоби. «Я не возражаю», — ответил он, — «только проследите за тем, чтобы она держалась подальше и не мешала нам, и самое главное, чтобы не трогала никаких улик». «Убедиться в том, что она не прикоснется к лужам крови останкам бедного козленка?» — спросила я. «Да», — сухо ответил Джекоби, — «именно так». «Думаю, смогу стоять перед этим соблазном», — детектив отозвалась Нелли. «Ваш начальник всегда такой чувствительный, когда работает?» «Да, он всегда все близко принимает к сердцу», — сказала я. «Просто не показывает свои эмоции». «Все равно их роль, как мы знаем, преувеличена». Нелли с щелчком раздвинула ножки штатива и установила его на мшистую землю. «Что такое, мистер Баркер?» — спросил Джекоби. «Я повернулась, чтобы посмотреть. Чарли держал в руках нечто, похожее на волосы медового цвета». «Точно не уверен?» — ответил он. «А вы что скажете?» «Мех не козий, не медвежий и не волчий. Может, дикой кошки?» Джекоби потер волоски пальцами и, прищурившись, внимательно посмотрел на них. «Погодите», — сказал он, — «тут два разных материала. Я бы поклялся, что один вид в пряди принадлежит тому, кто расправился с козленком Брисби, а второй — совсем не мех, какое-то волокно. Я смотрел то место, где Чарли подобрал образец». У основания дерева виднелась небольшая бороздка. «От бечевки или веревки?» — предположила я. Чарли проследил за моим взглядом и наклонился ниже, чтобы обследовать находку. В кору врезалось много волокон, она права. «Думаете, козленок был здесь привязан?» «Жертвоприношение», — предположил Джекоби. Чарли пожал плечами. «В высшей степени традиционный выбор, козёл», — продолжал размышлять вслух мой начальник, «прямо-таки библейский. Правда, не то время года. Исторически козлов жертву приносили осенью». «Вполне возможно, что козлёнок служил не ритуальной жертвой, а более прозаичной приманкой», — сказала я. Чарли с Джекоби уставились на меня». потому что я знаю одного человека, который прекрасно разбирается в ловушках и который совершенно точно ходил поблизости прошедшей ночью. Я могла поклясться, что моя теория показалась им не такой уж дикой. «Улыбочку на камеру!» — воскликнула Нелли. Чарли отвернулся, когда мрачную рощицу озарила вспышка белого света. «Минуточку! Сейчас сделаю еще для верности!» Лучезарно улыбаясь, Нелли вынула из камеры пластину, положила ее в тонкий жестяной ящик и щелкнула замком. Аккуратно вынимая пробку из серебряной трубки и засыпая в лампу порошок для вспышки, она что-то напивала себе под нос. Хэнк Хадсон нисколько не смутился, выслушав мое предположение о том, что козленок был частью его ловушки. Мы перехватили его дилижанс на дороге несколько минут спустя. «А мне нравится ход ваших мыслей, барышня!» — воскликнул он. «Дерево хоть было здоровое, его можно согнуть?» «Не знаю, наверное». Я не знала, чего именно ожидать от Зверолова, но он как-то странно оживился, слезая с экипажа, чтобы вместе с нами осмотреть место трагедии. Как высоко была привязана веревка? «Совсем невысоко», — ответила я, — «почти у самой земли». «Ха, тогда это не силки. Мы дошли до места, и Хадсон поморщился, увидев останки. «Ну и неряха этот ваш зверь!» «Я вам говорил приглядывать друг за другом!» Он замолчал, и какое-то мгновение задумчиво разглядывал Чарли, но тут же повернулся и обратил взгляд на следы когтей. «Так, посмотрим...» «Может, молодой медведь помечал территорию? Они так делают, сдирают корусь деревьев». Он привстал на колени, чтобы рассмотреть царапины. «Только уж слишком низко для медведя». «А что вон там?» — указал Чарли. Хэнк посмотрел на ствол вверх. «Похоже на дупло или отверстие от сучка. Может, птичье гнездо, может и ничего. Могу подсобить, если хочешь залезть и посмотреть». Полицейский посмотрел на него с опаской, но принял предложение помощи и залез на первую ветвь, после чего уже сам потянулся и нашел опору для ног, чтобы лучше рассмотреть дупло. Хэнк, между тем, снова нагнулся и потер пальцем отметины на коре. «Что скажете?» — спросил Джекоби. «Вам доводилось видеть нечто подобное?» «Три когтя, похожие на следы, которые оставляет Роузи». Зверолов замолчал. «И на следы, которые мы видели у фермы», — закончила за него я, поняв, что ему в голову пришла та же мысль. «Меньше, но похоже». «Те следы у Брисби точно были подделкой. Хадсон повернулся к Джекобе. «Если только ты не знаешь то, что неизвестно мне». «Да, те следы были фальшивые», — сказал Джекоби с блеском в глазах, — «а эти», — он покачал головой, — «нет, они не могут быть драконьями». Драконы давным-давно вымерли. Даже в библейские времена они были под угрозой исчезновения, потому так редко и упоминаются в Священном Писании. Эти же следы оставило живое существо. Драконы упоминаются в Библии? Помилуйте, Хадсон, им как раз посвящены одни из лучших отрывков. У Исаии есть несколько особенно ярких пассажей о божественной ярости, и там говорится не только о драконах, но и на единорогах, сатирах и кое о чем другом. О совах, по-моему. «Надо было чаще ходить в воскресную школу в детстве», — пробормотал Хадсон. «Вы говорили, что какие-то небольшие драконы дожили до настоящего времени», — сказала я. «Да», — согласился Джекоби. «Существует несколько восточных видов, но они настолько малы, что вряд ли представляют угрозу даже для крыс». По крайней мере, ничего подобного они сотворить не могли бы, — добавил он уже не слишком уверенный. и снова посмотрел на следы когтей. — Вы ведь что-то видите, сэр, не так ли? — спросила я. Мой шеф только нахмурился. Если он и хотел ответить, то его прервали яростное трепыхание крыльев и треск ломаемых ветвей у нас над головами. Чарли полетел вниз, царапая пальцами ствол в поисках, за что бы ухватиться. Наконец он зацепился ногами за нижнюю ветку и повис вниз головой, словно летучая мышь. Его мундир накрыл ему голову. Над ним пронзительно крикнула бело-коричневая сова и полетела в чащу леса. Чарли висел, слегка раскачиваясь и пыхтя под своим мундиром, стараясь дышаться. «Вроде бы тут что-то говорили о совах», — усмехнулся Хадсон. Джекоби не разделял его веселье. Он продолжал внимательно рассматривать рваные отметины, и на его лице все сильнее сгущались тучи мрачного предчувствия. При виде его выражения по моей спине пробежал холодок. Поляну вновь озарила вспышка белого света. «Получилось!» — воскликнула Нелли. «Это точно пойдет в печать!»